Это киевское укрепленное ядро Руси создано Владимиром как завершителем работы прежних князей над созиданием и утверждением киевской власти. Но что такое киевская земля? Характерна одна ее устойчивая особенность – неопределенность, изменчивость ее границ. Южная граница то выдвигалась к югу, за Рось, то отступала, в зависимости от хода борьбы со степью. При Владимире укрепленная линия проходила еще севернее, по Стугне. Но колебался вообще состав того, что мы зовем Киевской землей. Киевскими властями бывали и Деревская земля, и Туровская область и Погорино, область реки Горыни, притока Припяти. Но те же волости то бывали самостоятельными княжествами, то примыкали к другим владениям, например, к Волыне. То, что мы весьма условно именуем Киевской землей, представлялось в старину сложным комплексом, состоявшим из небольшого киевского ядра, русской земли в тесном смысле слова и киевских властей. Это политическое целое представлялось киянам как русская земля плюс киевские власти. Только когда сгладились в политической жизни различия русской земли от ее аннексов, стали они все вместе называться киевской землей. А это произошло весьма поздно, в XII веке, почти на исходе киевской истории. Обычное общее представление о городовой волости нельзя применить без больших натяжек к этой киевской земле. Да и города, входившие в ее состав, никогда не назывались киевскими пригородами. Это города киевские, и положение их совсем иное, чем северных пригородов. Киевский центр закончил подчинение остальных земель Южной Руси ко временам Владимира. В Древлянской земле сидел Святославич Олег. Потом она в обладании киевского князя. При Владимире в ней сидит Святослав. Но в городскую волость с каким-либо городским центром она не выработалась. Туров долго считался киевской волостью, хотя Владимир одно время посадил там на княжение сына святополка. С ним у Владимира вышел разрыв вроде того, какой позднее произошел между Владимиром и Ярославом. Но это эпизод, осложненный русско-польскими отношениями. Установив мирные отношения с Польшей, Владимир женил святополка на дочери польского короля Болеслава Храброго. С вступлением Болеслава на престол, 992 год, отношения были весьма натянутые. Вероятно, к этим 990 годам относятся походы Владимира для утверждения за Русью червенских городов, и поход на каких-то хорватов, а не к началу княжения Владимира в Киеве, куда их отнес летописец. Враждебные отношения прекратились, видимо, после похода Болеслава на Русь в 1013 году, о котором знаем из хроники Титмара Мерзенбургского, источника современного этим событием – 1012-1015 годы и хорошо осведомленного. Вероятно, к этому времени надо отнести мир между Владимиром и Болеславом. При королевне состоял некий епископ Рейнберн. Владимир по рассказу Титмара узнал, что святополк готовится восстать против него по тайному наущению Болеслава и потому арестовал святополка с женой и Рейнберном и подверг их строгому заключению. Обо всей этой истории ничего не говорят русские источники. а ею и истории с Ярославом, по-видимому, не исчерпываются столкновения между Владимиром и его сыновьями. Впервые при Владимире выступает город Владимир-Волынский, как центр Волынской земли. Земли на запад от Киевщины и Древлянской земли были собраны в одно политическое целое, когда Владимир посадил тут в городе, названном по его имени, одного из своих сыновей. Но, вопреки Алексею Александровичу Шахматову и Грушевскому, которые предпочитают известие Несторова, сказания о Борисе и Глебе, что первым Владимирским князем был Борис, думаю, что правильнее держаться летописного указания, что во Владимире посажен был отцом Всеволод. Дело в том, что Несторова упоминания о том, как Владимир вывел Бориса с Волыни, опасаясь злобы к нему святополка из-за того, что... «Хотя шебо окаянны всю братью погубите и владеть один», по-моему, слишком явно опирается на мотив, возможный лишь как перевес обратно по времени впечатлений от позднейшего поведения святополка окаянного. А Грушевский неудачно пытается согласовать Нестора с летописью, предполагая, что на Волыни сидел сперва Борис, который затем переведен в Ростов, уступив место Всеволоду. Оба они, и Шахматов и Грушевский, не имели в виду, что Всеволод уже в 990-х годах вовсе исчезает из русских известий, потому что исчез он и с Руси. Ф. А. Брауну, удалось найти вторую половину истории этого Визевальда. Он бежал в 994 году с Руси за море в Скандинавию, где и погиб в весьма романтической обстановке. Сага об Алаве Трюгвасоне. Возможно, что и дело Всеволода связано с русско-польскими отношениями, так как 1992 год, время, когда по западным хроникам готовилась большая война Болеслава против Руси. В Нестеровой версии о Борисе возможно, что Борис сидел во Владимире после Всеволода. Но, собственно, реально тут скорее та черта, что злоба святополка на Бориса, а может быть и на отца, вызвана была явным предпочтением Бориса другим сыновьям и, как еще увидим, весьма вероятным намерением Владимира передать Киев после себя именно Борису. Из этих данных вытекает, по-видимому, один существенный вывод, подтверждаемый и дальнейшим ходом дел и отношений, именно что определенные земли волости Городовые волости возникают, по крайней мере, на запад от Днепра постепенно, уже в глазах истории. Они представляют собой наследие из докняжеских времен. Относительно областей на восток от Днепра сведений нет. Но Переославль явно в непосредственном обладании Владимира как форпост против степи, а Чернигов – не имеет особого князя. Черниговская же земля, во всяком случае, не сформировалась еще в тех размерах, в каких мы ее позднее видим, ибо в Муроме сидит Глеб. А это показывает, что Муром не был еще городом Черниговской земли, каким стал позднее. Так строил Владимир в напряженной борьбе с внутренними и внешними затруднениями Киевскую Русь